не зная не только их взаимных между собой отношений и обязательств, но даже и человек это не зная порядочно. Да и какое право имел он судить о нем так поспешно и опрометчиво? И кто звал его в судьи? И разве может такое существо, как Авдотья Романовна, отдаться недостойному человеку за деньги? Стало быть, ей же и в нем достоинство. Номера,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 «Ну, а мы вчера еще жару поддали. Ты, то есть? Этими рассказами-то? А Малирета. «Хорош разговор, когда он, может, сам на этом с ума сошел. Кобы знал я в точности, что тогда в конторе произошло, и что там его какая-то каналья этим подозрением обидела. Хм, не допустил бы я вчера такого разговора».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 «Болтушка ужасная!» «Да кому же рассказал? Мне, да тебе!» «И Парфирию. «Так что ж Парфирию? «Кстати, имеешь ты какое-нибудь влияние на тех-то? На мать да сестру? Осторожнее бы с ними сегодня!» «Сговорятся!» — неохотно ответил Разумихин. «И чего он так на этого лужина? Человек с деньгами!»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 А Авдотья Романовна позвонила, на зов явился грязный оборванец, и ему приказан был чай, который и был, наконец, сервирован, и так грязно, и так неприлично, что дамам стало совестно. Разумихин энергически ругнул было номер, но, вспомнив про Лужина, замолчал, сконфузился и ужасно обрадовался, когда вопросы Пульхерии Александровны посыпались, наконец, с сряду без перерыва.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 «Уж, конечно, маменька», — внушительно заметила Авдотья Романовна. «Вот в чем дело», — заторопилась так, как будто с нее гору сняли, позволением сообщить свое горе. «Сегодня, очень рано, мы получили от Петра Петровича записку в ответ на наше вчерашнее извещение о приезде. Видите ли, вчера он должен был встретить нас, как и обещал в самом вокзале».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 Причем, свидетельствуя мое особое почтение, уважаемой Авдотье Романовне, прошу принять чувство почтительной преданности вашего покорного слуги. П. Лужина «И что мне теперь делать, Дмитрий Прокофьевич?» — заговорила Пульхерия Александровна, чуть не плача. «Но как я предложу родине приходить?»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 «К добру ли это?» «Ах, боже мой, Дмитрий Прокофич, вы еще не знаете?» «Марфа Петровна умерла». «Нет, не знаю». «Какая Марфа Петровна?» «Скоропостижно. И представьте себе, после маменька вмешалась Дуня. Ведь они еще не знают, кто такая Марфа Петровна». «А, -а, -а не знаете».